Сейчас я проверю порядок в них. Подготовиться к контрольным занятиям. Разойтись. Лютому остаться. Боевики бросились к главному корпусу. Глинич подошел к Миковичу и заявил. Знакомство состоялось, господин куратор. Не слишком ли круто? В подразделении должен быть идеальный порядок. Крепкая дисциплина в сочетании с высоким профессионализмом. Только тогда можно рассчитывать на успех при проведении боевых операций. Я знаю, как сделать из этой, извините за грубость банды, отряд, способный решать задачи любой сложности. Сколько на это потребуется времени? Об этом скажу после контрольных занятий и личной беседы с каждым бойцом. То есть завтра утром. Хорошо, Мацей, но учтите, у нас времени в обрез. Я в курсе, неделя есть. Надеюсь, ее хватит. Если же придется кого-то заменить, то прошу разрешения на привлечение собственного резерва. У меня есть пять парней, прошедших огонь и воду. Но оплата их услуг выше, чем у бойца сотни. Были бы результаты, а деньги я найду. Кстати, господин Микович, за провальную операцию Зареченска бойцам сотни выплачено вознаграждение. Кстати, господин Микович, За провальную операцию Зареченска бойцам сотни выплачено вознаграждение? Нет, конечно. За что? За то, что сотня понесла неоправданные потери, позорно бежала от города? Не только сотня, но и национальная гвардия. Насколько мне известно, батальоны бригады отошли с выгодных позиций. Микович посмотрел на Глиниша и спросил. Что вы предлагаете? Выплатить бойцам 50%? прочитавшейся суммы. За счет сэкономленных средств увеличить вознаграждение раненым, обеспечить семьи погибших денежным пособием. Если этого не сделать, то скоро вы не найдете желающих вступить ни в национальную гвардию, ни в какие-то другие боевые формирования. А люди, исходя из целей и задач, определенных временным правительством, вам будут очень нужны. Глупо терять тех, которые уже имеются. «Хорошо», — Микович вздохнул. «Последую вашему совету. В лагерь деньги привезут в ближайшие дни. Семьи раненых и погибших получат их немного позже. Надо еще уточнить, кто ранен, убит или попал в плен к террористам. Да, что касается пленных. Вы считаете, что их семьям тоже стоит заплатить? Да. Без выяснения обстоятельств пленения?» А у вас есть возможность выяснить эти обстоятельства? Хорошо. Что вы намерены делать с Лютым? Глиниш повернулся к бывшему сотнику. Лютый, я, ко мне. Лютый подошел, козырнул и спросил. Меня вы тоже хотите расстрелять? Во-первых, господин Лютый, я делаю вам замечание за появление перед подчиненными с перегаром. От вас разит, как от виной бочки. Во-вторых, Если бы я считал вас заслуживающим смерти, то вы бы уже лежали рядом со своим заместителем. Я наслышан о вас. Вы беспринципный тип. По сути бандит. Не отягощенную совестью, порядочность вам незнакома. Вы, говоря проще подонок, ради денег, собственного благополучия, готовы на все. Но как раз такой человек нужен мне в качестве заместителя. С новыми обязанностями минимум прав и более жестким отношением к малейшему нарушению дисциплины. Я не говорю о своей воле, в этом сейчас думаю никакой необходимости нет. Вы согласны, на должность заместителя командира отряда или сотни, как вы привыкли называть свое формирование? У меня есть выбор, конечно, выбор есть всегда. Далеко не все, только единицы способны сделать его правильно. Люди чаще ошибаются и тем самым значительно укорачивают себе жизнь. Так каков ваш будет ответ? Я согласен. Разумно. Сегодня вы проходите проверку вместе со всеми. Завтра, когда поступят деньги, займетесь их выдачей. После чего я представлю вас и мы вместе определимся со штатом подразделения. Замечу, что кто-то из нынешних бойцов может не пройти проверку. «Отпустить их мы не имеем права, а посему ликвидацией должны будете заняться лично вы, за пределами лагеря. Я бы предпочел, чтобы все прошли проверку, но держать абы кого не имею права. Я ясно изъясняюсь?» «Так точно», — ответил Лютый, мгновенно утерявший все свое прежнее высокомерие. «Разрешите вопрос?» «Да». «Значит, сотня все же решено выплатить вознаграждение?» В разговор вступил Микович. «Благодаря господину Глинишу, Лютый, я пошел на этот шаг». Поляк добавил. «Все бойцы, вернувшиеся из-под Зареченска, получат 50% обещанного вознаграждения». «Почему так?» «Объясню». «Другая половина пойдет на лечение раненых, выплату компенсации семьям погибших и оказавшихся в плену. Это справедливо». Сколько человек из вашей сотни захвачено сепаратистами? Таких данных у меня нет. Но думаю, если кто-то и оказался в плену, то совсем скоро мы о них узнаем. Господин Глиниш, разрешите мне поговорить с господином Миковичем наедине? Пожалуйста. Глиниш отошел в сторону и стал смотреть, как похоронная команда укладывает труп с корабля на плащ-палатку. Он глядел на это совершенно безразлично, словно бойцы отряда собирались хоронить не человека, а собаку, которую пришлось умертвить из-за того, что у нее от старости отказали лапы. Впрочем, бандита Богдана Скарабу можно было бы назвать человеком лишь условно. Он давно превратился в кровожадного дикого зверя. «И что ты хотел?» – спросил Микович. «Я понимаю, с чем связано мое смещение и принимая его, как говорится, получил, что заслужил, хотя моей вины в провале общей операции в Зареченске не было, а если и была, то в незначительной степени. Назначение нового командира объяснимо и обосновано. Я готов служить стране в любой должности, даже рядовым. Похвально, заявил Микович и усмехнулся. Но ты ведь не для этого завел разговор. Я тебя хорошо знаю. Говори, что хотел. Вы правы, не зачем терять время. Я хотел узнать о своем вознаграждении, коль уж принято решение об оплате работы сотни. Само собой. Никаких премиальных и речи быть не может. Но 50% от суммы, обещано лично мне, вы заплатите? 50 тысяч долларов? Нет, Лютый, ты получишь ровно столько, сколько и остальные бойцы. Но ведь у нас был договор. Ты хочешь, чтобы я подключил к нашему разговору господина Глиниша? Не надо, я все понял. А понял, вас. так ступай и выполняй распоряжение начальника. Лютый отправился к боевикам злой от унижения, от бессилия, невозможности что-либо изменить. Оказывается, его могущество, в которое он уверовал, ничего не стоило. Появился какой-то поляк, и все. Сотник стал одним из бандитов. Ему пришлось прибраться в отсеки. Давно он не брал в руки тряпку, все больше оружия. Но с этим поляком шутки плохи. Вон как обошелся со скорабой. Пуля в сердце и все разговоры. Ни суда тебе, ни приговора не адвокатов. Этот глиниш, служивший в какой-то специальной структуре НАТО, реально крут. Ровно в назначенное время сотня переименованная в спецотряд «Запад» прошла проверку на полосе препятствий, отстрелялась из автоматов и пулеметов, пробежала трехкилометровый марш. Мацей Глиниш внимательно смотрел за действиями боевиков. После завершения проверки Он сразу же перевел в резерв пять человек, хотя не выполнили нормативы. Наверное, что-то все-таки не понравилось в них строгому поляку. Впрочем, хорошо, что новый командир перевел бойцов в резерв, а не отчислил их из отряда. Пришлось бы тогда лютому ликвидировать целую группу. Глиниш молча осмотрел отсеки своих новых подчиненных. Он сказал об этом на вечерней поверке. Такое новшество было введено полякам, который явно тяготел к армейскому порядку. Я видел ваши норы, где вы проводите свободное время. В них чего только нет. Не хватает, пожалуй, женского белья. Так бойцы не пойдут. После отбоя выбросить из отсеков все лишнее. А чтобы вы не ломали над этим голову, я скажу, что в помещениях временного пребывания Должны быть кровать, заправленная и выровненная, стол, стул, шкаф для формы, подставка для обуви и ее чистки, стандартный коврик, пара бутылок минеральной воды в холодильнике и чистые занавески на вымытых окнах. Курение в помещении запрещено, так что ни сигарет, ни пепельниц в отсеках быть не должно. Сигареты держать в коптерке. Дымить в курилке на улице. Особо предупреждаю. Никакого спиртного. Если найду у кого-нибудь бутылку или фляжку с водкой, спиртом, коньяком или самогоном, сразу же лишу части денежного довольствия. Телевизоры и радиоприемники убрать. В общей комнате отдыха будете смотреть новостные программы. Пока технику сдать в коптерку. Позже, когда получите увольнение, вывезете ее домой. О том, что вы теперь бойцы спецподразделения, никому ни слова, включая самых близких людей, жен, родителей и так далее. В отряде вводится армейская дисциплина. Выход с территории объекта только по разрешению, строго в определенном порядке. Самовольное оставление базы приравнивается к дезертирству. Неважно, сколько самовольчик будет отсутствовать, сутки или полчаса. Господин лютый, который ранее командовал сотней, с этого момента мой заместитель. Вы обязаны исполнять его приказы, но только в мое отсутствие. Я лично определю новый порядок дня. Начало боевой подготовки. С некоторыми бойцами я успел сегодня побеседовать. С остальными разговор будет завтра. Вопросы? Вперед вышел безобраз. Вы упомянули о денежном довольствии. Нельзя ли поподробнее осветить данную тему? Вас интересуют размеры ежемесячного довольствия? Так точно. За сутки нахождения на базе рядовой будет получать по 20 долларов или 200 гривен на выбор. При нахождении в зоне боевого применения довольствия увеличивается в три раза. За успешное выполнение задания предусмотрены премиальные, размер которых зависит от сложности приказа, но не менее 500 долларов. За каждого уничтоженного сепаратиста вы будете получать по 100 гривен. Подтверждение уничтожения террористов обязательно. Это показания не менее двух бойцов отделения, составом которых мы определимся уже завтра. Командиром отделения установлено довольствие В полтора раза выше, чем рядовым. Заместитель будет получать в два раза больше. Плюс, естественно, полное содержание. На досуге посчитайте, сколько составит ваш оклад в той или иной ситуации. Сразу отмечу, что на базе долго сидеть нам никто не позволит. А посему рассчитывайте оклады, исходя из условий боевого применения и ваших собственных возможностей. У меня все. Завтра с подъема физическая зарядка и мероприятия, предусмотренные прежним расписанием боевой подготовки. От занятий освобождаются лица, которых я буду вызывать для беседы. Руководство занятиями осуществляет лютый. Еще вопросы есть? Как часто можно рассчитывать на увольнение? Задал вопрос какой-то боевик. Не так часто, как вам хотелось бы. Данный вопрос будет решаться персонально. Глиниш объявил отряду отбой и прошел в свой отдельный весьма просторный отсек, ранее являвшийся личными апартаментами владельца лагеря. Там он достал из сейфа дипломат, открыл его. Внутри оказалась современная спутниковая радиостанция, работающая по принципу беспроводного телефона. Глиниш поднял трубку, набрал нужный номер. Ему ответили по-английски. Поздновато ты, Мацей. Дела, господин Брэдли. Ну и как тебе местные волчата? Не скажу, чтобы я был в восторге от их профессиональной подготовки. Но для того, что от них потребуется, эти ребята подходят. Хорошо. Ты поработай с ними. Конечно. Основной отряд будет сформирован до субботы. Не ранее. Я уже отдал приказ на набор наемников. На днях должны объявиться кандидаты. Как только будет сформирован отряд и уточнена задача, получишь приказ и ты. Сумма гонорара с местной властью обговорена? Да, администрация готова выложить 5 миллионов долларов. Интересно. Их пример утверждает, что казна пуста, а нам готов заплатить такие деньги. Тебе, Мацей, не хуже меня известно что контртеррористическая операция оплачивается не из казны, которая действительно пуста, а из карманов местных олигархов, обеспечивающих себе данными платежами высокие должности, вплоть до президентского кресла. Это может быть только в этой стране. Почему? Разве у тебя на родине не найдутся владельцы тугих кошельков, готовые серьезно облегчить их обмен на место, скажем, министра? Но не президента. И президента была бы возможность. Но не будем затягивать разговор. Ты занимайся с отрядом «Запад». Я формирую группу «Черные псы». Да, мистер Брэдли. До связи, Мацей. Один вопрос, сэр. Давай. Насколько в новом правительстве влиятельен Родион Микович? Он руководит всей антитеррористической операцией. В ближайшее время полномочия господина Миковича будут значительно расширены. Исполняющий обязанности президента намерен подчинить ему и армейские части, участвующие в операции. Вот и решай, влиятелен ли Микович или нет. Я все понял. До свидания, мистер Брэдли. Удачи. Глиниш отключил станцию, закрыл дипломат, поставил в сейф и присел в кресло. За окном пошел дождь, не по сезону мелкий и нутный. Температура сразу упала, стало прохладно. Поляк вышел в коридор, спустился этажом ниже, где находились отсеки боевиков подчиненного ему отряда. Они не спали, выполняли приказ, мешками выносили все лишнее из комнат. Только лютого не было видно. Грениш знал расположение отсеков, кто где обитает. Комната Лютова была крайне справа. Поляк подошел к ней, резко распахнул дверь. Лютый, сидевший на кровати, встал. Поляк осмотрел отсек. Уборкой в нем и не пахло. «Почему не выполняешь приказ?» спросил Глиниш. «Отчего сразу не выполняю? Точного времени вы не устанавливали, а ночь длинная. Возможно, это не мое дело. «Но я хотел еще утром спросить, что за причина была вчера так напиться?» «Лютый хотел заявить, а тебе-то, мол, какое дело?» «Но неожиданно для себя ответил. От меня жена ушла вместе с дочерью. Сбежала в Крым, сволочь. «Ты сильно любишь свою жену? Да на нее мне плевать. А дочь люблю. Не представляю, как смогу без нее». Видно довел супругу до того, что она сбежала. Завела хахаля и с ним подалась в Россию. Да не было у нее никакого хахаля. Ну тогда, значит, жизнь с тобой стала ей не втерпёшь. Признайся, поколачивал супругу. А вам, собственно, какое дело, господин Глиниш, до моей личной жизни? Абсолютно никакого. Но при условии, если эта личная жизнь не будет мешать службе. Или ты после поездки в Зареченск растерялся? Да тут еще форте жены и понижение. Вот и опустил крылья. Так? Лютый насупился. Не так. Не надо мне в душу? Ладно. Встал и занялся уборкой комнаты. В полночь все должны спать. Тебя это касается в первую очередь. Утри слюни, Лютый. Выполняй приказ. Глиниш вернулся к себе и уснул под мерный стук дождевых капель в стекло окна. Лютый же, проклиная поляка, жену ополченцев Зареченска, городича убитого им и всех на свете, стал собирать в мешок консервы, окурки, штатскую одежду, все то, что новый командир назвал лишним. В полночь спал и он. С утра понедельника Лютый проводил занятия с отрядом по плану боевой подготовки. Иногда он отпускал бойцов, вызванных для беседы. О чем он говорил с ними Глиниш, бывший сотник так и не узнал. Никто и слова не сказал. Лютый видел, что поляка боятся. Его не страшились, а какого-то чужака испугались. Хотя надо признать, было в Глинише что-то такое, от чего дрожь пробегала по телу, когда он впивался в тебя взглядом своих бесцветных, безжалостных глаз. После обеда лютому позвонил Палый, глава администрации поселка Гольно. «Да», — ответил теперь уже заместитель командира отряда. «Влас, это Стас. Ты думал, я не узнал тебя? Что случилось?» «Тут такое дело, Влас. Ко мне приходила Марийка, просила решить вопрос о кафе и сауне». «Не понял. Что за дела, Стас?» «Вот и я не понял. Марийка сказала, что теперь живет с тобой. Мол, ты очень занят, и поручил ей поговорить со мной насчет кафе и сауны. Пойми, Влас, не все в моих силах. Решил кого-то подмять под себя, дело твое. Я помогу. Но только в пределах своих возможностей. Я тебе на этот счет что-нибудь говорил? Нет. Тогда какого черта ты слушаешь какую-то шлюху? Но она представилась новой твоей женой. Правда, пока гражданской. Сука, деловая. Значит так, Стас. Забудь о ее приходе. Я ей ничего не поручал. Понял. А если Марийка заявится вновь? Не заявится. А если все же придет? Гони ее метлой поганой. Ясно. Ты извини, что оторвал отдел. Ничего. Во время разговора Лютый находился в своем отсеке. Как только он выключил телефон, вошел Глиниш и спросил. «С кем это ты говорил, Лютый?» «С главой администрации поселка». «Личные дела?» «Скорее проблема». «Что за проблема?» Лютый рассказал Глинишу о проделках Марийки и попросил. «Мне бы вгольно на ночь». «Что собираешься делать?» «Поговорить с Марийкой по-свойски». Отвергнутая, да еще обманутая в ожиданиях женщина, Опаснее любого врага. А врага в вас уничтожают. Вы хотите сказать? Глиниш не дал договорить заместителю. Да, для тебя будет гораздо лучше, если шлюха исчезнет. С подобными девицами это происходит не так уж редко. Я должен убрать Марику. Обязан. Сейчас мы обсудим окончательный состав отряда. Резерва, кандидатура командиров четырех отделений. После ужина ты поедешь в Гольно. Но учти, шлюха должна исчезнуть тихо. Была женщина, и нет ее. К подъему вернешься. Понял? Так точно. В течение часа Глиниш и Люты сформировали отделение. Командирами решено было назначить верных и проверенных боевиков. Безобраза, Бравчука, Дунича, Степана Цупала. В отряд вместе с Глинишем и Лютым. Вошли 30 человек. Остальные были переведены в резерв, во главе которого поляк поставил своего человека, Семена Камарика. После ужина Лютый выехал в поселок, К подъему вернулся. С той ночи больше никто не видел Марийки. Она исчезла. В Гольно прошёл слух, что эта разбитная девица подалась в столицу. Глиниш по достоинству оценил тонкую работу своего заместителя Еще раз убедился в том, что не напрасно вытащил Лютова из петли, которую уже приготовил для него Микович после провала операции в Зареченске. Отряд приступил к интенсивной подготовке. Вот только никто, кроме поляка, не знал к чему именно.